Пять дней в кровь стирая ноги. Выбиваясь из сил, он шел назад по той же дороге, по которой недавно ехал верхом. После наступления ночи Хоу падал от усталости между скал, чтобы пару часов вздремнуть, но еще до рассвета поднимался на ноги. На шестой день он достиг Орлиново ущелья откуда они начали свое роковое путешествие. Отсюда открывался вид на прибежище святых. Измученный и истощенный, опершись на ружье, Хоуп яростно погрозил раскинувшемуся внизу молчаливому городу своим загрубелым кулаком. Потом, приглядевшись, увидел флаги, развешанные на улицах, и другие признаки торжества. Не успел он подумать о том, чему оно посвящено, как услышал цокот лошадиных копыт, и увидел, приближающегося к нему всадника. Когда тот подъехал поближе, Хоуп узнал в нем Мормона по имени Купер, которому иногда оказывал услуги, поэтому счел возможным разузнать у него о судьбе Люси Ферье. — Я Джефферсон Хоуп, — сказал он. — Вы помните меня? Мормон удивленно посмотрел на него. В этом косматом оборванце с бескровно-белым лицом и дико горящими глазами трудно было узнать некогда щеголеватого молодого охотника. Удивление, однако, сменилось страхом, когда Мормон убедился в том, что это действительно Хоуп. «Какое безумие! Зачем вы вернулись?» — воскликнул он. «Если кто-нибудь увидит, что я разговариваю с вами, это может стоить мне жизни». «Священная четверка выдала ордер на ваш арест за то, что вы помогли бежать Ферье и его дочери». «Не боюсь я ни их, ни их ордеров», — ответил Хоуп. «Купер, вы должны что-нибудь знать о ней. Заклинаю вас всем святым. Ответьте мне на несколько вопросов. Мы же были друзьями. Ради Бога!» Ну. — Что у вас за вопрос? — Изжалился Мормон, которому явно было не по себе. Только быстро. У скалы деревьев тоже есть глаза и уши. — Что сталось с Люси Ферье? — Вчера ее выдали замуж за молодого Дреббера. — Спокойно, парень, спокойно. Вы же едва на ногах держитесь. — Не обо мне речь, — отмахнулся Хоуп. Он побледнел еще больше и сполз на землю, по скале к которой прислонялся. «Вы сказали, выдали замуж?» «Да, вчера, потому и флаги на улицах вывесили». Молодой Дрейбер и молодой Стенджерсон договорились между собой, кому она достанется. Они оба были в отряде, отправленном в погоню, и Стенджерсон убил отца девушки, что вроде бы давало ему преимущество. Но когда они оспаривали свои права перед священным советом, аргументы Дреббера оказались сильнее». Поэтому пророк отдал ее ему. Впрочем, долго она никому принадлежать не будет. Поверьте, вчера я видел смерть у нее в глазах. Она больше похожа на призрак, чем на женщину. Надеюсь, это все, что вы хотели узнать? — Все, — ответил Джефферсон Хоуп, с трудом вставая. Его суровое лицо казалось теперь высеченным из мрамора. Лишь глаза полыхали недобрым пламенем. «И куда же вы теперь?» «Неважно», — ответил Хоуп, и, закинув винтовку на плечо, зашагал прочь по узкому ущелью в глубину гор, туда, где обитали лишь дикие звери. Но не было сейчас среди них никого свирепей и опасней Хоупа. Предсказание Мормона сбылось. То ли из-за ужасной смерти отца, случившейся на ее глазах, то ли из-за принудительного замужества, бедняжка Люси так и не оправилась от горя. Она зачахла и умерла, не прожив после свадьбы и месяца. Отупевший от пьянства Дреббер, женившийся на ней только ради наследства, недолго горевал из-за своей утраты. А вот другие его жены оплакивали Люси, и по мормонскому обычаю всю ночь накануне похорон провели у ее одра. На следующий день рано утром, когда они собрались вокруг гроба для последнего прощания, дверь внезапно распахнулась, и к их невыразимому ужасу и изумлению в комнату вошел свирепого вида мужчина в истрепанной одежде. Не произнеся ни слова и даже не взглянув в сторону перепуганных женщин, он приблизился к бездыханному телу в котором еще недавно жила чистая душа Люсиферье. Склонившись, он благоговейно коснулся губами ее холодного белого лба, потом взял руку покойной и снял с ее пальца обручальное кольцо. «С этим она не уйдет в могилу», — гневно бросил он и, прежде чем поднялась тревога, скрылся. Все случилось так быстро и казалось столь неправдоподобным, что очевидцы не то что не могли никого убедить в том, что случилось, да и сами не поверили бы тому, чему стали свидетелями, если бы ни один неоспоримый факт. Золотое обручальное кольцо, исчезнувшее с пальца покойной. Несколько месяцев Джефферсон Хоу провел в горах ведя странную жизнь, напоминающую жизнь дикого зверя. Одержимый своей идеей, он вынашивал в душе план страшной мести. Среди мормонов ходили слухи о диковинном существе, обитавшем в самых глухих ущельях и порой рыскавшем вблизи города. Однажды в окно дома Стэнджерсона влетела пуля и, просвистев фути, от его головы вонзилась в стену. В другой раз, когда Дреббер проходил под скалистым уступом, огромный камень сорвался сверху, и он едва избежал ужасной смерти, успев отскочить в сторону и плашмя броситься на землю. Два молодых мормона недолго гадали, кто покушается на них, и снаряжали в горы одну экспедицию за другой в надежде захватить или убить своего врага. Но все попытки были тщетны. Тогда в целях предосторожности они решили никогда и нигде не появляться поодиночке, не выходить на улицу после наступления темноты и выставить охрану вокруг своих домов. Однако по прошествии некоторого времени они ослабили бдительность, поскольку их недруг больше не давал о себе знать. Никто не видел его и ничего о нем не слышал. Они решили, что мстительность его Па утихло. Напротив, Хоуп распалялся все сильнее. Человек упорный он не привык отступать от намеченной цели, а все поглощающие жажды мести так безраздельно завладело им, что не оставило места для иных чувств. Вместе с тем практически ум подсказывал Хоупу, что даже его железный организм не выдержит постоянного напряжения. Он не имел ни крова над головой, ни полноценной пищи, и силы его быстро убывали. Кто же покарает мерзавцев, если он окалеет, как пес, здесь, в горах? А коли он будет вести такую жизнь, смерть неминуема. И это на руку лишь его врагам. Поразмыслив, Джефферсон Хоуп вернулся в Неваду на старые рудники, чтобы поправить здоровье и скопить денег. Это позволило бы ему в дальнейшем добиваться своей цели без особых лишений. Он намеревался провести в Неваде не более года, но непредвиденные обстоятельства задержали его на рудниках почти на пять. Но и по истечении этого срока память о чудовищном злодеянии у него не притупилась и не утихла жажда мести. Эти чувства были так же остры, как в тот вечер, когда он стоял у могилы Джона Ферье. Изменив внешность и имя, Хоу подправился в Солт-Лейк-Сити, ничуть не заботясь о собственной судьбе и готовый ко всему, лишь бы восторжествовала справедливость. Там его ждали дурные вести. За несколько месяцев до возвращения Хоупа в стане избранных произошел раскол. Часть молодых мормонов взбунтовалась против власти старейшин и, отколовшись от церкви, покинула Юту. Среди них были Дреббер и Стенджерсон. Никто не знал, где их теперь искать. По слухам, Дреббер продал большую часть своей собственности, так что стал человеком весьма состоятельным тогда как его приятель Стенджерсон остался сравнительно беден. Так или иначе, где они, никто не знал. Многие на месте Хоупа, как не одолевало бы их жажда мщения, в подобных обстоятельствах сдались бы, но он не ведал сомнений, не располагая сведениями, Перебиваясь случайными заработками, Хоу переезжал из города в город в поисках своих врагов и так пересек чуть ли не всю территорию Соединенных Штатов. Год проходил за годом. В его черных волосах пробивалась седина, но он словно гончая продолжал преследовать врагов, отрешившись от всего, что не было связано с единственной целью его жизни. Наконец, упорство Хоупа было вознаграждено. Он лишь мимолетно увидел лицо в окне, но этого было достаточно. Хоуп убедился, что люди, которых он ищет, находятся в Кливленде, штат Огайо. Вернувшись в свое убогое жилище, Хоуп уже имел детальный план мести. К несчастью, случилось так, что Дреббер, выглянув из окна в тот момент тоже заметил на улице бродягу и прочел в его взгляде свой смертный приговор. Вместе со Стенджерсоном, ставшим теперь его личным секретарем, он немедля отправился к мировому судье и заявил, что ему угрожает опасность со стороны одержимого ревностью и ненавистью давнего соперника. В тот же вечер Джефферсона Хоупа припроводили в тюрьму. Не найдя поручителей, он провел в ней несколько недель. Когда же его, наконец, освободили, Хоуп обнаружил, что дом Дреббера опустел. Ему сказали, что тот со своим секретарем отправился в Европу. Мститель снова потерпел неудачу, но лютая ненависть погнала его по следу врага. Не располагая деньгами, Хоуп устроился на работу и, экономя каждый доллар, накопил денег на предстоящее путешествие. Собрав ровно столько, сколько было нужно, чтобы обеспечить себя самым необходимым, он отплыл в Европу и уже там продолжил преследование. Хоу переезжал из города в город, делал все, что в человеческих силах, но настичь беглецов ему так и не удалось. Приехав в Санкт-Петербург, Он выяснил, что они только что отбыли в Копенгаген. В датскую столицу Хоуп опоздал на несколько дней. Дреббер и Стенджерсон перебрались в Лондон. И вот тут Хоуп, наконец, настиг их. А что случилось после этого, известно из признаний самого старого охотника, добросовестно воспроизведенных в дневниковых записях доктора Уотсона коим мы уже столь многим обязаны.